Алиса открыла глаза, когда солнце уже встало, и по спальне разлились разноцветные сполохи от витражных окон. Было слышно, как за чуть распахнутой форточкой поют птицы в саду. Игнат еще спал, и Алисе не хотелось его будить. Она просто лежала и слушала щебетание снаружи, смотрела на цветных солнечных зайчиков, прыгающих по стенам и потолку. Было как-то особенно хорошо и уютно, как часто случается поздней весной. Весь мир вокруг цветет, солнышко на небе и тепло, а впереди целое лето самое прекрасное время, причем оно еще даже не началось, и пока можно не беспокоиться о его скоротечности, все впереди. Скоро в доме все встанут, Алиса причешет свою дочь, а Лариса Игоревна поведет Эмилию в сад. Потом Игнат уйдет на работу, Алиса останется в доме одна и возьмется за свои рисунки. Раньше Алиса могла рисовать только ночью, теперь. Жизнь перекроила прежний распорядок. Алисе для ее любимого дела достался день. И это оказалось совсем несложным. У нее получилось перестроить все свои дела, свое вдохновение. Потому что она, Алиса, подчиняла себе поток жизни, а не жизнь подминала ее под себя. Наверное, это была та самая высшая свобода, когда исчезают все внешние препятствия. Они есть, они существуют, но они больше не мешают. Как-то Алису кто-то спросил из знакомых, не страшно ли ей жить в доме, где произошло такое, имея в виду гибель ее первого мужа, Романа Эрленда, известного эзотерика. «Нет, не страшно», — ответила она тогда. «Если так рассуждать, то на всей Земле не осталось ни одного безопасного, свободного от смерти и разрушений уголка. Я подчиняю себе место, а не оно меня». Алису также не трогало совсем, что ее второй муж Игнат являлся, по сути, так называемым «примаком». «Он же пришел сюда жить, а не сам строил этот дом», — шептались некоторые. Но какая разница? На постройку этого дома ушли те деньги, что когда-то Лариса Игоревна отдала Роману, своему пасынку, а вовсе не родному сыну Игнату. Значит, это и дом Игната, и деньги Алисы тоже сюда вложены». Смысл бороться с призраками, страхами и предрассудками. Алиса не сильно переживала, когда в этом доме поселилась ее свекровь не самая, мягко говоря, приятная женщина. Но Лариса Игоревна оказалась хорошей бабушкой. И, конечно, Алиса бы никогда не лишила бабушку родной внучки и наоборот, эмилию бабушки. Все эти правила про то, что можно и что нельзя семейные договоры есть, получается. Так что сегодня пятница. Надо отнести Марине ту вазу, что она просила, оставшуюся от романа. Марина, давняя поклонница эзотерика Эрленда, действительно открыла небольшой музей его имени в одном из заброшенных павильонов старого парка. В создании этого музея в реконструкции павильона участвовало много добровольцев, помогали деньгами и собственными силами. Алиса отдала все личные вещи романа Марине и Елене, смотрительницам. Они все это прекрасно разместили в музее, куда часто наведывались поклонники знаменитого мастера. Многие из поклонников учения Эрлинда рвались попасть в замок, где тот жил когда-то, но Алиса была против этих визитов. «Есть музей. Пусть туда и идут люди». Алиса не дала ни одного интервью, ни одного рассказа в сети не опубликовала о первом муже. Потому что он хотел убить ее. Алиса простила все Роману, но делать больше, даже ради его памяти, она не собиралась. Это уж мазохизм какой-то совершенно откровенный. Ни к чему. Вот в отношении к своему прошлому Алиса не чувствовала своей свободы. Она не могла его изменить никак. Да, отношение свое к нему переменила, но само это прошлое оставалось вечным и неизменным. И в нем иногда, в страшных кошмарах, появлялся Роман с мечом в руке. Он охотился за Алисой с тем, чтобы убить ее. Его жена не должна доставаться никому. Она должна страдать и мучиться без него. Алиса поморщилась, повернулась на бок, зажмурилась. «Проснулась?» — пробормотал Игнат. «Иди ко мне». Он прижал ее к себе, обнял, потерся щекой о её щёку. «Ты колючий, и от тебя до сих пор пахнет вчерашним шампанским», — прошептала она. Он засмеялся и прижал ее к себе еще сильнее. Это было их обычное утро. Утро двух влюбленных людей, полностью принявших и друг друга, и этот живой реальный мир, где еда не являлась ядом, дом не нес в себе угрозы, любовь не вызывала отвращения, рождение детей не воспринималось тяжким, почти невыносимым испытанием, а люди не казались сборищем жестоких негодяев и равнодушных дураков. Обычный мир пусть и не идеальный, такой, какой есть, другого не существовало. Не было смысла его придумывать с помощью воображения, зато его можно было сделать лучше. Своими руками.